Глава третья «История казалась абсурдной, пока я не узнала о смерти учителя музыки», — сказал Маришал Брандалини своему подчиненному. Худенький молодой карабинер по имени Паула превратился за год в солидного, упитанного дяденьку. Вот что значит встречаться с кондитершей. Олеся пекла такие кексы и пирожные, что Брандолине сам втихаря предавался чревоугодию, скрывая свои слабости от пенелопы и николеты, не дай бог обидеться. Домашняя стрипня святой для итальянки, особенно если ей перевалило за девяносто. Б. удивился Паула. Но может здесь нет связи? Может быть и есть. И ты должен мне помочь. Что мне делать? Ты должен отправиться на маслобойню Фортунати под каким-нибудь предлогом и попытаться выяснить, не происходит ли чего странного. В идеале тебе бы поговорить с самим сеньором Аурелио Фортунати. «Которому неравнодушен Вивальди?» «Именно. Но как мне это сделать? Что ему сказать?» «Откуда я знаю? Придумай что-нибудь. Они тебя знают?» «Нет, не думаю. Главное, отправляйся без формы». «Эх, молодежь! Я за тебя должен думать!» После ухода молодого карабинера Брандолини позвонил знакомый, коллега из Матеры, и сообщил, что учителя музыки задушили скрипичной струной. «И никаких следов!» как будто его задушил призрак. Антонио Вивальди. Причем здесь Вивальди?» «Неважно, это я так. И что вы собираетесь делать?» «Мы ждем записи с камеры видеонаблюдения из ювелирного магазина прямо рядом с входной дверью жертвы», собеседник вздохнул и добавил весьма уныло. «Если даже они не дадут нам никаких ответов, мы действительно в полной темноте». «А есть еще какие-нибудь подробности?» «Как было совершено преступление?» Они, должно быть, напали на жертву сзади, когда он сидел в кресле, и оставили его там на несколько дней. Его нашла уборщица, которая обычно приходила дважды в неделю, но она отсутствовала десять дней по состоянию здоровья. Жертва была в таком плохом состоянии, что сначала следы на шее не заметили. А как убийца проник в дом?» «Мы не обнаружили следов взлома на дверях и окнах. Возможно, убитый знал своего убийцу или у него были ключи». Тот, кто его душил, что-то искал. Уборщица говорит, что нашла какие-то бумаги, разбросанные по полу, и, к сожалению, вернула их на место до прибытия полиции. А отпечатки пальцев? Только жертвы и уборщицы. Брандолини вздохнул и спросил. Что еще мы знаем об этом Микеле Капатонде, кроме того, что он преподавал игру на скрипке? Некоторое время назад он работал директором музыкального театра, но был уволен за растрату денег. До уголовного дела не дошло, но работу он потерял, как и друзей, перестал общаться с людьми. Преподавал и сидел дома, иногда по вечерам уходил из дома один, отсутствовал несколько часов, а потом возвращался домой всегда один. По крайней мере, так говорят соседи и уборщица. Никогда не был женат. И никто ничего не заметил? Убийство произошло вечером, около девяти часов, согласно отчету о вскрытии. Люди ужинали или смотрели телевизор. Никто ничего не видел и не слышал. А уборщица не говорила, что этим летом он отсутствовал целый месяц? Нет, все как обычно, он никуда не уезжал. Но почему ты задаешь все эти вопросы? — Потому что у меня есть дело, то есть своего рода дело, которое может быть связано со смертью Капатонди. Но вы могли бы сделать официальный запрос, если ведется расследование. «Видишь ли, это не настоящее расследование. Просто странная история, которая может быть связана с преступлением. А я могу узнать эту странную историю?» Брандолини вздохнул и начал рассказывать о пропавшей партитуре. Он был уверен, что коллега из Матеры крутит пальцем у виска. Карабинер Пауло Риворосси сел в личный автомобиль и отправился на оливковую ферму «Фортунати». Не прошло и пятнадцати минут, как он увидел большую вывеску с названием фирмы, написанным золотом над стилизованным изображением оливкового дерева. Ниже красовалась подпись «Мы производим масло» с 1750 года. Пауло свернул на грунтовую дорогу, обсаженную платанами, и, проехав меньше километра, увидел большой фермерский дом, служивший офисом компании и заодно магазином для оптовых и розничных покупателей. Двое мужчин загружали в машину бутылки. Им помогал коренастый молодой человек, несомненно, сотрудник компании, судя по толстовке того же цвета и с тем же шрифтом, что и вывеска. Пауло не знал, как действовать в сложившейся ситуации. Он не хотел представляться карабинером, но в то же время его задачей было встретиться с Игнацио Фортунати или с его дядей Аурелио, а еще лучше с обоими. Как только покупатели покинули площадь, Пауло подошел к молодому человеку и спросил, можно ли поговорить с владельцем компании. Продавец окинул его взглядом. "Сеньор Фортунати сегодня здесь. Как вас представить?» «Моя фамилия Риворосса. Я ресторатор и хотел бы купить большую партию масла». «А что так неуверенно?» — рассмеялся продавец. «Обычно этими вопросами занимается сеньор Игнацио, но сейчас его нет». «А где он?» — невежливо спросил Пауло. «Ну, я давно его не видел» уклончиво ответил молодой человек. Он попросил подождать, зашел в двери, видимо, звонил хозяину. Через пару минут вернулся и показал на дорожку, ведущую за дом. Сеньор Фортунати ждет вас у себя дома». Карабинер последовал за продавцом до начала грунтовой дороги, поднимающейся на холм, на вершине которого стоял красивый фермерский дом. Судя по фасаду и окнам, дом недавно отремонтировали. Когда они подошли ко входу, парень остановился, распахнул дверь и крикнул. Сеньор Фортунати, я оставлю гостя здесь, пока буду занят на складе. Изнутри раздался глубокий голос. — Да, Ромальдо, пусть он посидит в гостиной и скажите, что я сейчас спущусь. Комната была очень просторной, с большим окном, выходящим в сад. На стенах висели гобелены с изображением сцен охоты. На полу лежали два больших старинных ковра. Диваны и два современных кресла совершенно не сочетались со стилем комнаты разглядывая гобелен с изображением Дианы-охотницы с луком и стрелами. Пауло вздрогнул, не заметив, как подошел хозяин. Бас раздался прямо из-за спины. «Добрый день, сеньор Риварелло. Вы хотели со мной поговорить?» Молодой карабинер обернулся и увидел перед собой крупного мужчину лет семидесяти, высокого и крепкого, в клетчатой рубашке, подтяжках и коричневых вельветовых брюках. «Я Урелио Фортунати, рад знакомству». «Риворосса!» — прошептал Пауло, скривившись от боли. Мужчина схватил его руку так крепко, что пальцы чудом не переломались. «Я э, местный ресторатор и хотел бы купить оливковое масло для своего ресторана». Хозяин фирмы глянул сердито. «Ты думаешь, я не узнаю полицейского?» «Кончай маскарад!» «Мы э, знакомы?» «Впервые вижу». «Но как вы... Почему вы решили...» «По поведению, по позе, в которой ты стоял и осматривал мою гостиную. И еще потому, что мой племянник — идиот». «В каком смысле?» «Думаете, я не знаю, что он приходил в полицию и сочинил историю о партитуре? Что-то вы долго собирались». «Карабинер, не полицейский. Мы просто хотели узнать, все ли в порядке». «Послушай, офицер, или как тебя там?» здесь все в порядке единственный кто вышел из под контроля это мой племянник который все выдумывает он идиот я же говорил на самом деле бедняжка он наполовину психопат он выдумал эту историю чтобы выставить меня сумасшедшим альцгеймера или что то вроде хочет взять бразды правления компании в свои руки но я не преклонен пока я жив ничего значит история с украденной оперой ложь Аурелио фыркнул. «Я же тебе только что сказал. Можно поговорить с вашим племянником? Откуда мне знать, где он? Он исчез два дня назад, и я понятия не имею, куда он делся». Паула ужасно захотелось поскорее отсюда уйти. «Если вы получите от него весточку, передадите, чтобы он связался со станцией карбинеров Петра Пертози. «Откуда мне знать, получу ли я от него весточку?» Мы поругались из-за этой истории, которую он выдумал. Думаю, он какое-то время не осмелится показаться. Пауло робко протянул визитку. «В любом случае, если он появится, вы можете нам позвонить?» Вернувшись к магазину, Пауло заглянул в дверь и увидел Ромуальда, возящегося с какими-то жестяными банками. Он позвал мужчину и спросил, можно ли поговорить с сеньорой Патрицией, домработницей Фортунати. «Это моя жена». «Можете объяснить мне, чего вы от нее хотите? Разве вы не за маслом приехали?» «Я карабинер, и мне нужно задать вашей жене пару вопросов». «И что случилось?» Причем здесь Патриция?» «Не волнуйтесь, мне просто нужно знать, был ли кто-нибудь в гостях у сеньора Фортунати этим летом». Мужчина почесал подбородок. «Вообще-то мы с женой работали здесь все лето и не видели ни одного гостя». «Разве что в июле могло быть, в первые две недели, когда мы взяли отпуск и поехали к моей невестке в Канину». «Что за человек, сеньор Игнацио, племянник хозяина?» «Обычный парень, мы выросли вместе, он все время несчастен». «Почему?» «Потому что не нашел себя, ему все равно маслом заниматься или заборы красить, в нашем деле нужна страсть». Вернувшись на станцию Карабинеров, Паула с несчастным видом рассказала о своем неудавшемся визите. Не знаю, как он это сделал, но он сразу понял, что я полицейский. Пожаловался молодой человек. Да, актер из тебя. В любом случае, мы знаем теперь, что Аурелио Фортунати в здравом уме. Он казался здоровым. Я думал, он мне руку раздавит. По твоему рассказу, больной там как раз племянник. С одной стороны, облегчение узнать, что история выдумана. С другой, все кажется еще более странным. Если бы не смерть учителя музыки, я все равно хочу докопаться до сути, потому что чувствую во всей этой истории что-то неладное. Но что нам делать? У нас есть подруга. Какая подруга? Подруга Игнацию. Как там ее зовут? Марчела. Мы знаем, что она работает медсестрой в клинике в Матере. А фамилия? А я откуда знаю?» Пауло фыркнул. «В общем, искать иголку в стоге сена. В Матере не так много больниц. Мы знаем достаточно, чтобы легко найти девушку. Садись за телефон и обзванивай их все. И в этот раз не забудь представляться карабинером». Отыскались три медсестры по имени Марчелла. Но двое были уже в годах и никак не подходили на должность подруги Игнацию. Третья оказалась замужней женщиной с тремя отпрысками. Тем не менее, с каждой из них побеседовали. «Как вы говорите имя мужчины?» — поинтересовалась в конце разговора мать семейства. «Игнацио Фортунати». «Это имя мне знакомо, но вам лучше поговорить с доктором Аркуата». Доктор Анна Аркуата согласилась на разговор лишь после того, как ей сообщили, что речь идет о расследовании убийства, и в любом случае ей придется ответить на вопросы карабинеров, только уже у них в офисе. Врач попросила дать ей несколько минут, затем перезвонила сама. За это время она убедилась, что действительно разговаривает с карабинерами. Игнация Фортунати был нашим пациентом с середины января до середины апреля два года назад. «Вы же знаете, что у нас за клиника?» э -э Паула обзвонил столько больниц и медицинских центров, что запутался. Психиатрическая. Ваш фортунате лежал у нас с биполярным расстройством. И если кратко, то возбуждение, то депрессия». «Значит, безумец. То есть э -э психически больной?» «Пациент, которому нужна помощь, чтобы вернуться к нормальной жизни. По крайней мере, так я это вижу». Поправил его врач, продолжая, судя по звуку, листать бумаги. «Что вы ищете?» — спросил карабинер. После некоторой паузы, когда он уже собирался бросить трубку, женщина ответила. «А вот и ваша Марчела. «Одна из ваших пациенток?» «Да, она была госпитализирована в то же время, что и Фортунати, с тяжелой депрессией. Марчела Марготти, ей на момент госпитализации было 25 лет. Из хорошей семьи». Дочь Марготти, владельцев одноименной сети супермаркетов. Студентка факультета экономики и бизнеса. Ее привезла сюда семья после попытки самоубийства. Значит, марчелла и Игнацию познакомились в клинике. Мне это кажется вероятным. После того, как настроение пациента стабилизируется благодаря медикаментозной терапии, терапия включает в себя социализацию, поэтому я не исключаю возможности, что они могли встретиться и подружиться. «Вы лично лечили Марчеллу и Игнацу? «Нет, их лечил доктор Пьеро Чарутти, но он не работает здесь уже больше года. Он уволился вскоре после выписки Фортунати и Марготти». «Вы хотите сказать, что есть связь между выздоровлением этих двух пациентов и увольнением доктора Чарутти?» «Нет, совершенно нет. Чарутти уехал с семьей на север Италии», — уточнила врач с легким оттенком нетерпения в голосе. «Не могли бы вы подсказать мне, как разыскать Марготти?» — спросил Карабинер. «В медицинской карте есть адрес ее родителей, но если я вам его дам, разве это не нарушение неприкосновенности частной жизни?» «Речь идет о расследовании убийства». И это была не единственная подвижка. Коллега из Матеры сообщил, что камера видеонаблюдения в ювелирном магазине оказалась сломанной уже несколько месяцев. Владельцы магазина так ее и не починили, решили, что она отпугивает воров своим видом. Но уборщица Микеле Капотонди передала карабинерам... «Угадай, что?» — спросил коллега. «Папку с нотами внутри». И сказал, что Капотонди передал ей ноты за неделю до смерти, попросив бережно сохранить. А почему она не передала их сразу?» «Она говорит, что совсем забыла о них». «А ты сам видел ноты?» Честно говоря, они не дают нам ничего нового для расследования. Но, возможно, они что-то значат для вас. Я отсканировал их. Перешлю вам через несколько минут». Барандолини и Пауло уставились друг на друга. «Что за чертовщина? Мы только что узнали, что Игнацию Фортунати пациент психиатрической клиники и выдумал историю с украденной оперы. И тут же появляются ноты». «А самое главное, что мы валяем дурака. У нас и дел-то никакого нет. Убийством занимаются коллеги в матери. «Но мы же не бросим это дело», — умоляюще спросил Паула. «Впервые в жизни с таким встречаюсь». «Теперь-то уж точно не бросим. Эта история меня все больше затягивает. Только давай это останется между нами. При всем уважении к лейтенанту, боюсь, ей это все очень не понравится».